Часть восьмая. Вьюга закружила. Татары под предводительством хана Батыя опустошили и завоевали Восточную Русь. Русские везде защищались героически. Не сдался ни один город, ни один князь. Костомаров. Русская история. Глава первая. Ростовский князь Василька. Великий князь и государь Георгий Всеволодович, покинув свой стольный город Владимир, направился на север. Лихая тройка, запряженная гуськом, не переводя дух, скакала от погоста к погосту, где подавали свежих коней. Великий князь строго говорил сбегавшимся селянам, «Берите мечи и топоры, ополчайтесь в дружины, собирайтесь вокруг князей, готовьтесь к смертному бою с врагом хитрым, жестоким». Кто нам поможет отогнать его в дикое поле? Никто. Мы сами должны спасти родные земли. С нами Бог, Он защита, я сам поведу вас. Кони снова неслись вперед по узкой дороге. Князь ехал в открытых санях, закутанный в медвежью шубу. В следующем воске следовали два его племянника, в третьем — старый слуга с запасом еды. Верховые дружинники охраняли княжеский поезд. Проводник, знающий хорошо дороги, скакал впереди. Зимой было легко сбиться с пути в унылых снежных равнинах, где погосты походили один на другой. Князь торопил возничих. Стараясь нигде не задерживаться, он мчался дальше. В морозном тихом воздухе, укачиваемый скользящими санями, под равномерный конский топот, и по крикиванию кониха князь погружался в дремоту, а в ушах еще звучали последние слова княгини Агафьи, обнимавшей его полными горячими руками. «Зачем меня свою лапушку-лебедушку бросаешь? Если смерть, то рядом с тобой!» «Конечно», — думал он, вспоминая, как сурово и твердо отстранил цеплявшиеся руки жены, «можно было отправить княгинюшку подальше на Белое озеро, куда и Воронто с трудом долетит». Но что сказали бы владимирцы? И сам уехал, и жену услал. Очнувшись от дум, князь хмурился и вздрагивал, когда впереди из-за поворота вдруг показывались черные кусты. Ему мерещились татарские всадники, которые, изогнувшись, припали к гриве коня, готовые метнуть стрелу из огромного лука. Но возница лихо посвистывал, гикал, Шарахнувшиеся в сторону кони снова подхватывали, и черные кусты оставались позади. На другой день к вечеру князь уже пересекал снежную равнину озера Нера. Впереди вырисовывались зубчатые стены и купола церквей ростовского Кремля. Князь Георгий Всеволодович решил остановиться на ночь в Ростове, чтобы повидать своего племянника князя Василька Константиновича. Василька очень ценили и любили и родичи, и остальные князья. В народе о нем говорили, он ко всем любовен и милостив, и гордости ненавидит. К тому же он был храбр и доблестен. Еще юноши 15 лет назад, он ходил с ростовским отрядом в Киев и на реку Калку сражаться с татарами. Воски осторожно проехали по узким улицам Ростова и остановились у княжьего двора. Сбежали слуги и дружинники, помогли князю выйти из саней и подруги повели его по ступеням крыльца. Где же мой любезный племянник князь Василька Константинович? В кузнице. Какая ему там забота? Мечи кует. Проведите ко меня к нему. Князь Георгий Всеволодович скинул медвежью шубу и, оставшись в лисьем полушубке, пошел за дружинником по темным переулкам города. Кузницы у нас на отлете за крепостной стеной. Ряд черных кузниц вытянулся на берегу озера. Изнутри доносился грохот молотов. Из труб вырывались клубы багрового дыма, освещенного жаром печей. Снопы огненных искр, крутясь, улетали в темное облачное небо. В кузницах кипела работа. Кузнецы, склонившись к наковальням, передвигали большими щипцами раскаленные до бела-железной полосы и постукивали молоточками, указывая молотобойцу место, куда ударить. Дородные молотобойцы ухо и били с размаху тяжелыми молотами».